Новая глава называется Аналогии и метафоры. Аналогии и метафоры и другие литературные приёмы делают текст намного более ясным и образным, по крайней мере, могут делать. И иногда это будет настолько сильным приёмом, что мы можем отвлечь читателя от сути сказанного. А себя можем ещё дополнительно загнать в ловушку собственной метафоры. Неосторожно использованная метафора может, на мой взгляд, причинить больше вреда, чем пользы. Но вместе с тем использовать их иногда полезно. Но расскажу, когда будет это вредно. Допустим, мы пишем статью о торговле ценными бумагами на бирже. Наш читатель это обычный там нормальный человек с с какими-то там сбережениями. Когда мы торгуем ценными бумагами, мы не можем прийти на биржу напрямую. Нам нужны услуги брокера. Это тот, кто имеет доступ к торгам на бирже, как бы наш представитель, да. И вот мы пишем статью про этого самого брокера, и чтобы объяснить задачи, с которыми помогает брокер, мы думаем, наверное, нам нужна аналогия. И мы делаем такую аналогию. Брокер как официант в ресторане. Вы делаете заказ, он размещает заказ на кухне, а когда блюдо готово, он приносит заказ вам. Также через официанта вы можете рассчитаться с рестораном, а в конце вы оставляете официанту чаевые. Это неплохая аналогия, но есть нюансы. Например, в отличие от официанта, брокер всегда берёт плату за свою работу. Это не добровольные чаевые, а комиссия с каждой транзакции, с каждой сделки. Помимо размещения заказа, брокеры также могут дать вам кредит на покупку ценных бумаг. Ну, грубо говоря, ты берёшь там, тратишь 10.000 руб., а покупаешь ценных бумаг на миллион. И брокер позволяет тебе так сделать. И таким образом, как будто ты можешь кратно больше заработать или кратно проиграть. Также брокер может разместить ваш заказ не на одной кухне, то есть на какой-то конкретной бирже, а на нескольких биржах. Или один ваш заказ разместить на одной, другой на другой и так далее. Не все ваши заказы будут исполнены. И брокер отвечает за то, чтобы как можно больше было исполнено, но он никогда не даёт гарантий, ну потому что ваш заказ может быть нереалистичным. Также сравнивать биржу с кухней некорректно. Например, на кухне вам точно приготовят нужное вам блюдо. То есть если кухня сказала: "Да, хорошо, мы проведём эту сделку", ну, то есть кухня сказала: "Да, мы вам это приготовим". Они точно это вам приготовят. На бирже абсолютно не обязательно. Может случиться так, что за вашу цену никто не захочет покупать у вас бумаги или не захочет продавать вам свои бумаги. Или вы купите бумаги по одной цене, а продадите по другой, и вот итоговая цена окажется сильно ниже ваших ожиданий, и вам это очень не понравится. Если вам, например, в ресторане подали блюдо, которое испортилось в процессе или которое невозможно есть, вы можете сказать э, официанту: "Верните это на кухню, я это не буду есть". А на бирже нет, на бирже вообще никаких гарантий нет. Может случиться так, что вы купили бумаги, которые на следующий же день обесценились в ноль или оказались неликвидными даже по момент вашей покупки. Ну, в общем, на бирже вы сами отвечаете за то, что и как покупаете, даже и работаете через брокера. В жизни вы никогда не спутаете настоящий ресторан с поддельным. То есть вы заходите, там видны официанты, есть администратор, стоят столы, Люди что-то едят. Ну, то есть мало вероятно, что ты зайдёшь в ресторан, который на самом деле не ресторан. А вот в в ситуации с брокерами, буквально там чуть ли не каждый второй это какой-то мошенник, какая-то подделка, липа и так далее. Ну вот. То есть, понимаете, полная ситуация, когда аналогия брокера и ресторана и официанта не работает. Но и вы можете сказать: "Ну, слушай, Максим, какое-то занудство. Понятно же, что брокер это не официант, а мы тут используем эту метафору скорее для э, простоты, для понимания". Ну да, я понимаю, конечно. В этом как бы и коварство этой ситуации, коварство метафоры. Мы можем упростить до какого-то момента, чтобы было яснее. Но вместе с этой ясностью мы можем напороться на какую-то такую неточность. которая может помешать правильно понять нашу мысль. Так вот, когда мы используем метафору, мы не можем контролировать эти неточности. То есть нам гораздо тяжелее контролировать, как бы читатель может приписать нашему предмету описанию там брокеру, да, тому же, какие-то такие свойства, которые мы не предполагали изначально. И он будет действовать исходя из этого. Например, мы сказали, что брокер как официант, и наш читатель теперь думает, что Официант всегда размещает правильные заказы. Официант гарантирует качество. Официанту можно давать чаевые, а можно нет. Официант точно как бы нормальный. И он обращается к какому-нибудь форекс-брокеру, который оказывается поддельным, кидает его на кучу денег. Ну, в общем, неприятная ситуация. Почему так может произойти? Ну вот потому что, оказывается, оказывается, то, что ты подумал, что брокер это как официант, не оказалось, оказалось не совсем верным, да? Человек, читатель, в общем, наша аудитория, они склонны, этот человек склонен очень легко и быстро цепляться за какие-то очень удачные аналогии, очень удачные метафоры, приписывать этим метафорам, этим аналогиям лишние свойства, потому что любая метафора, любая аналогия, любое нсказание, оно как бы очень цеплючее. Оно очень нравится мозгу. Нашему мозгу очень приятно видеть паттерны. Нашему мозгу приятно видеть совпадения, и мы думаем, что а, ну, поведение брокера равно поведению эфицианта. И мы склонны, это не то, чтобы это возможно, мы склонны относиться к метафорам как к чему-то чему -то чем -то более правильному, к чему-то более истинному, чем к обычным каким-то изречениям. То есть это настолько притягательный инструмент, настолько легко иной раз его добавить в текст, и настолько приятен будет результат для мозга, что мы можем и себя подвести, и читателя. Я сам тысячу раз попадал в такую ловушку. Ну ладно, не тысячу, а где-то раз на пятый, так, если честно, я уже перестал в неё попадать, но вот был реальный случай у меня на курсе. Я на курсе рассказывал про стоп-слова. Ну, помните, да, пиши, сокращай, стоп-слова, их нужно удалять. И вот я говорил: "Друзья, стоп-слова это жир в вашем тексте. жир нужно что делать, удалять, чтобы текст был подтянутым и бодрым. Э, очевидно, что человек, который говорит такую фразу, он знает про жир только в своём собственном теле, да? И в какой-то момент вот эту идею жира я довёл до такой кулинарной метафоры. Я говорю: "Представьте, что вы готовите стейк. Прежде чем вы будете жарить этот стейк, вам нужно удалить из него весь жир". И вот я это говорю, Тут один из участников поднимает руку и говорит: "А Максим, ну ведь мраморный стейк это стейк с прожилками жира. Получается, что этот жир тоже надо удалять?" Ну и видно, да, что я никогда стейки до того момента не жарил в жизни и не понимал, о чём идёт речь. И я говорю: "Ну вы понимаете, жир это вредно, жир нужно удалять". Ну и значит, слово за слово, и э, в итоге человек тут мне объяснил, что если из мяса удалить весь жир, то будет невкусно, будет постно, будет, ну, невкусно будет стейк. И в этот момент я оказался в плену собственной метафоры. Я всем говорил, что стоп-слова – это жир. Тут мне говорят, нет, ну вообще-то жир необходим, чтобы мясо было вкусным. Получается, что если мы хотим сделать вкусный текст, нам нужно добавить в него жирку, стоп-слов. Ах, черт. Такая хорошая метафора, и она работает теперь против меня. Да. Я не знаю, может быть, этот человек так надо мной подшучивал, но тогда я всерьёз задумался. Но задумался не над тем, нужно ли там использовать стоп-слова, задумался над этой метафорой. Оказывается, есть ситуации, когда жир нужен, да? Когда мы встречаем такие метафоры, например, в выступлениях политиков там или блогеров или каких-нибудь прочих демогогов, мы эти метафоры можем раскрыть и довольно быстро понять, зачем они там используются. И мы увидим, что читатель Читатели пытаются как бы ввести в заблуждение именно за счет этих метафор. Например, человек может говорить, бедность – это болезнь или вирус, или зараза, да? Это болезнь нашего общества, и у меня есть лекарство. Здесь имеется в виду, что вот есть нек некая таблетка, которая, значит, решит эту очень серьезную проблему. Хотя очевидно, что бедность – это не болезнь. Бедность – это очень глубокая, сложная, комплексная проблема, которую не решить каким-то одним заблуждением. мощным выкриком и тем более избранием какого-то одного особенного кандидата. Можно другую метафору найти. За годы работы компания обрастает ненужными людьми, как дно корабля за годы плаваний обрастает водорослями, ракушками, которые мешают ему плыть. Иногда нужно брать всю эту бесполезную живность и счищать. И в бизнесе также. каждые 2-3 года нужно проводить полную ревизию всех процессов и систем и увольнять людей там, которые что-то что-то. Тоже, во-первых, не факт, что кораблю, у которого на дно там на куда куда, куда там нарастает, наросли всякие ракушки и водоросли, абсолютно не факт, что это мешает ему плыть. Это какая-то многотонная махина, и то, что там какая-то ракушка наросла снизу, но это я не знаю, сколько там должно нарости ракушек, чтобы это реально мешало ему плыть. Может быть такое действительно есть. Но справедливо ли это для бизнеса? Да, я не знаю, может быть и, и несправедливо. Ну, то есть от того, что это может быть справедливо для корабля, это абсолютно не означает, что то же самое происходит в бизнесе. То есть если бы мне сказали, ну, объяснили всё то же самое на примере компании, что, например, сначала у тебя э процесс устроен вот так, так и так, тебе нужно столько-то людей. И потом у тебя процесс это трансформируется так, то люди остаются прежними, и в итоге у тебя вот 2-3 человека не делают никакой работы, но получают зарплату. И от них нужно избавиться. Вот это я понимаю, вот это как бы разговор по существу. А когда мне объясняют, что нужно избавляться от ненужных людей, э работая, апеллируя точнее к метафоре корабля, но мой бизнес, он никуда не плывёт. Мой бизнес вот офис здесь, да, там. Я в нём работаю. что у меня растут показатели, у меня и происходит продажи. Мой бизнес можно представить как завод, в который на вход поддаются там какие-то материалы, а на выходе что-то другое. И к заводу со временем пристраиваются пристройки, котельные, генераторы. На всё это нужны люди. И вот чтобы оно, значит, так вот развивалось, нужно всё больше и больше людей. Нельзя просто брать и каждые 3 года от завода отрубать котельную и генератор, потому что ты думаешь, что это лишнее, тянет твой бизнес назад. Так делать нельзя. То есть понимаете, я могу другую метафору про бизнес привести, и смысл будет ровно противоположный, да? И в этом проблема метафоры, что когда я её привожу, тебе может казаться, что, да, действительно, о справедливо, вот какое классное замечание, здорово. А потом тебе берут, приводят другую метафору, и тебе уже очевидно другое. Помните, в самом нашем начале разговора, когда ещё у нас был тест изять, и я там вам показывал вариант, где Нет, значит, зять говорит: а э, нельзя держать все яйца в одной корзине. Это, ну, как фразеологизм, наверное, да, или устойчивое выражение, которое обозначает, что надо распределять риски. Понятно, да? И вот эта вот фраза "не держи яйца в одной корзине" это в своего рода метафора, потому что под яйцами подразумеваются деньги, а под корзинами подразумеваются инструменты инвестирования, например, да? И вот когда тебе говорят: "Не держи яйца в одной корзине", тебе говорят: "Распределяй свои риски". Но есть же и другая фраза. Есть фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанского», которая означает, что если ты не рискуешь в своей жизни, то у тебя плохие результаты. Поэтому, чтобы у тебя были хорошие результаты, то есть ты пил шампанское, то есть ты вкусно кушал и так далее, и так далее тебе что нужно делать? Тебе нужно рисковать. Да? И таких фраз и таких метафор можно найти много с разных сторон. Понимаете? В этом и коварство, и опасность, и красота метафоры. что ты можешь любую дичь округлить там обложить метафорой, и оно будет выглядеть достоверно. Ну как, помните, ну это, кстати, тема следующей главы, там, типа, кто как обзывается, вот так самое называется. Но это же то же самое. Наши мозги дико любят все эти игры. Нашим мозгам очень нравится, когда вырабатываются паттерны, когда видны какие-то повторы. Наши мозги обожают, когда что-то удаётся угадать, предсказать. предвидеть, когда мы можем увидеть повторение как чего-то и перенос свойств с одного предмета на другой. И когда мы это видим, наши мозги кайфуют, они на это настроены. Поэтому нам так легко попасть в эту ловушку метафор, да? Мне очень нравится, э вот такая штука про школу. метафора. Мы заполняем мозги наших школьников бесполезными знаниями. Разве можно потом чему-то их ещё научить? Разве можно заполнить сосуд, если он уже и так полон? Да? Это метафора, которая предполагает, что у мозга есть какая-то ёмкость, в которую складываются какие-то знания. Да? И и мозг может быть пустой, может быть наполненный, и если мозг наполненный, то в него ничего нового не помещается, да? Ну и логично. Да вроде логично. Если ты взял стакан с водой, наполнил его водой до краёв, ты не можешь налить в него больше воды. Твой ежедневный жизненный опыт это предполагает. Но я же могу подобрать другую метафору. Ну и вообще, как бы, прежде чем я подберу другую метафору, давайте разберёмся, а правда ли, что наш мозг это сосуд. А ответ в том, что нейронаука не знает. И скорее всего, нейронаука, то есть вот учёные, которые изучают мозг, они Скорее сходится во мнении, что в мозге не хранится информация. Мозг это скорее, ну, как мышца, да, можно так предположить, но только очень сложно устроенная, которая тренирует себя, что-то делать. Например, читать, говорить, писать, воспроизводить какие-то там последовательности букв, звуков, как при тренирует себя совершать какие-то повторяющиеся действия. То есть мозг это скорее мышца, чем сосуд, чем хранилище информации. И но ну, просто мы, нам кажется, будто в нас хранится информация, не потому что она в нас хранится, а потому что мы себя в какой-то момент жизни натренировали её, что воспроизводить, понимаете? То есть дело не в том, что наш мозг хранит информацию, дело в том, что мы можем эту информацию якобы извлечь, а на самом деле воспроизвести. А воспроизведение информации это навык, который мы в себе тренируем. Может быть, наш мозг не хранит, а просто приучает себя что-то воспроизводить. И с этой точки зрения, предположение, что в мозге есть какой-то порок, из-за которого он не может воспроизводить, он глупый, он неверный, потому что наш опыт показывает, что чем лучше ты тренируешь мышцы, если ты их правильно тренируешь, тем на большее эти мышцы способны, и тогда вывод ровно обратный. Мы тренируем мозги наших школьников с ранних лет, чтобы они с ранних лет при приучались обрабатывать большие объёмы знаний и информации, извлекать из них существенное и использовать их в своей жизни. Поэтому наша школьная программа не перегружена, а недогружена, и нам нужно ещё эту программу дополнительно расширять для того, чтобы наши школьники и будущие студенты лучше тренировали свои мозги. Чувствуете, я могу обратную метафору подобрать, гораздо ближе к современным представлениям о мозге, чем то, что придумал предыдущий человек с представлением в своём сосуде, да? И если мы строим аргументацию на метафоре, то либо мы глупцы, то есть мы не понимаем, как строится аргументация, либо мы зловреды, то есть мы специально строим аргументацию на чем-то неустойчивом, используя вот эту метафоричность для того, чтобы вводить читателя в заблуждение. Вот мы кто в данной ситуации? Я надеюсь, что мы как минимум делаем это по глупости. Ну и чтобы закрыть тему дурных метафор, вот такое мне очень нравится. Человек на 70% состоит из воды. Поэтому что? И ваш текст тоже должен состоять из воды на 70%. В текстах для людей должна быть вода. На самом деле, при должном желании метафорой можно объяснить абсолютно любую чушь. Поэтому будьте осторожны и как читатель, когда вам начинают доказывать что-то через метафоры, и как автор, когда вы бы илучаете такой как бы испытываете соблазн использовать метафору для чего-нибудь там, для доказательства. Бывает так, что у авторов рождаются великолепные метафоры и аналогии, и работают они настолько хорошо, что их элегантностью их элегантность как бы закрывает какие-то логические нестыковки, которые могут быть. Значит, приведу пример. Мой любимый блогер, дизайнер, путешественник, меценат и филантроп Артемий Лебедев имеет в своём арсенале две мощнейшие аналогии. про госзакупки и сменяемость власти. Значит, сейчас я прочитаю фрагмент его публикации из Telegram. Что такое коррупция, пишет Тёма. Это многолетние проверенные бизнес-связи. Это когда люди там дальше купирую хотят работать с тем, в кого они верят. Что такое сменяемость власти? Это какая-то умозрительная конструкция, когда на потеху публики меняют какую-то выборную должность раз в пару лет. Никакие важные должности и роли не меняются по расписанию. Кто верит в жизнь без коррупции и с осменяемостью власти, тем я всегда предлагаю два простых сценария. Сначала выберите себе жену по тендеру, а потом меняйте её раз в 4 года. Если очень хорошая попадётся, то раз в 8 лет. Когда читаешь этот текст, и эмоционально, и с прагматической точки зрения, э, ты с ней можешь даже согласиться. Причём я лично с позиции Лебедева логически, ну, там, с точки зрения жизненного опыта, в общем-то, согласен. Ну, потому что я сам сталкивался с ситуацией, когда люди, там, например, хотели работать со мной, но по каким-то там, значит, соображениям антикоррупционного толка в какой-то компании нужно было проводить конкурсы, в которых участвовал только я, потому что никто другой не мог сделать эту работу, Но это создавало огромный геморрой там в плане написания документов, подготовки всякой тендерной документации. И вот я, значит, прилагаю все эти документы, а всё ради чего? По на что я трачу дополнительные часы своей жизни, чтобы удовлетворить какого-нибудь антикоррупционного чиновника, который очень хочет, чтобы всё прошло ровно там по какой-то антикоррупционной процедуре. То есть я сталкивался напрямую в своём жизненном опыте с тем, что Антикоррупционные все эти процедуры, я не говорю про государство, я говорю про про корпорации. Я сталкивался с тем, что антикоррупционные процедуры в корпорациях часто избыточны и мешают делать дела, тратят время моей жизни. И мне от этого неудобно. Я не говорю, что их нужно все отменить, я просто говорю, мне неудобно с этими антикоррупционными процедурами. Мне бы хотелось просто, типа, заключил договор, выставил КП, подписался и поехал дальше, типа, исполнять работу, а не заполнять 500 документов. то же самое просменяемость власти. Я знаю, что американский эстаблишмент, он там типа президенты меняются, но фундаментальные все там главные функции исполняют одни и те же люди, и эти люди очень хорошо размазаны по двум партиям, и там, в общем, у них всё хорошо, стабильно и просто идёт некая там динамика власти, то республиканцы, то демократы. Ну, вся обычная их американская политическая жизнь. Ну, то есть я с этим согласен по смыслу. Но аналогия, которую использует Лебедев. А это аналогия про жену. Что жену можно попробовать выбрать жену по тендеру, а потом менять её раз в 4 года. Эту аналогию очень легко опрокинуть, используя, например, каких-нибудь политологов или культурологов или экономистов. Значит, возьму пример. Например, нам пишет, э, психолог, да, или культуролог. Отношения людей в семье отличаются от отношений человека и государства. Потому что человек не может выбрать свою родину, а государство должно учитывать интересы гораздо более широкого круга людей, чем в любой семье. Ну, то есть, другими словами, жену ты себе можешь выбрать, а государство себе ты выбрать не можешь. Ну, так по большей части. А значит, твои отношения с твоей женой принципиально отличаются от твоих отношений с государством, и поэтому применять аналогию жены на государство некорректно, да? Можно такое рассказать. Даже умозрительная сменяемость власти, умозрительная, да, создаёт политическую конкуренцию и стимулы для формирования тех институтов, которые необходимы для развития гражданского общества. Да? То есть, другими словами, даже если на самом деле сменяются только какие-то там, э, выборные должности на потеху публики, всё равно факт этой смены заставляет какую-то часть людей напрягаться и стараться работать лучше. Но понимаете, то, как я это сказал, это всё равно профессорский бубнёж, его э очень трудно донести до людей, как бы в массы вбросить, потому что на широких круг читателей не производит впечатление нормальное, интеллигентное, подробное объяснение этой ситуации. Ну то есть, там экономист Сергей Гуриев или политолог Екатерина Шульман могут произнести эти фразы в своих интервью, люди там и кто до да, да, бу-бу-бу молодцу, там лайк поставлю, коммент напишу, но никто ничего не поймёт. Не потому что это неверные фразы, а потому что А, понимаете, потому что это сказано без того метафорического огня, с которой это говорит Лебедев. Если бы была цель прокинуть аналогии Лебедева, нужно было бы использовать другие аналогии, такие же эмоционально окрашенные, такие же яркие, такие же как бы кажущиеся с такой же кажущейся простотой. Просто в обратную сторону работающие, например, так. Сменяемость власти это примерно то же, что возможность развестись с супругом. Если твой супруг знает, что ты не сможешь с ним развестись, то у него нет стимулов ни развиваться, ни работать над собой, над собой, ни повышать доход. А больше, более того, если он знает, что ты никак не можешь дать отпор, он может начать тебя бить, издеваться над тобой и совершать всякие бесчинства. А вот если он понимает, что ты от него в любой момент можешь уйти, то у него появляются стимулы хорошо к тебе относиться. Вроде неплохо, да? Ну тут приходит другой психолог, и у него уже другая аналогия. Когда вы живёте, написано так: когда вы живёте в союзе, где один другому постоянно угрожает увольнением, то есть разводом, то в этой паре всё время будет напряжение. Вместо того, чтобы вместе работать над повышением качества жизни, два человека будут в постоянном стрессе. Как сделать так, чтобы завтра от него не ушёл партнёр? И вместо того, чтобы заниматься строительством каких-то новых важных инфраструктурных вещей, например, покупкой недвижимости, созданием семьи, выращиванием, воспитанием детей, эти двое находятся в постоянном стрессе и пытаются друг друга ублажить, вместо того, чтобы заниматься реально важными делами для семьи. Это вот приходит другой психолог и говорит так: в семейной жизни супруги сами каждый день выбирают оставаться ли им вместе. Этот выбор позволяет им работать над собой и совершенствоваться каждый день. А если бы они об этом не думали или считали, что они застряли навсегда с этим супругом, в паре начинаются и дальше что-то что-то. Понимаете, я взял один и тот же материал: муж и жена, семья, уход друг о друга, сменяемость власти, как сменяемость в семье. И я показал это с разных сторон с помощью разных аналогий, довёл это до абсолютного абсурда, когда мы уже забыли о том, что это политика, и мы уже говорим реально о о жизни в семье. Семейные аналогии вообще штука предельно опасная и токсичная, потому что люди очень сильно на них отвлекаются, потому что у всех есть тот или иной семейный опыт. У меня был случай, я писал статью, Какая же была статья? Значит, статья о том, что бесполезно сравнивать свои результаты с чужими, и особенно указывать другому человеку, там своему партнёру, на то, что там у него какие-то другие результаты. А, ну это, знаете, когда сравнивают, например, достижения России, достижения Германии, там, достижения Финляндии, достижения Напижес ну, с России сравнивают, да? что вместо того, чтобы вот постоянно шпынять там и как-то критиковать своего партнёра или правительство или что-то ещё, нужно подумать, как улучшить свою жизнь. Ну, то есть, если ты критикуешь, ты вряд ли создашь контекст правильный для того, чтобы другие люди хотели с тобой работать и строить хорошую жизнь. О'кей, понятно, да. Вот это обычная моя тема, что надо заниматься добрыми делами. О'кей. Но я написал эту статью, что-то меня дёрнуло написать её через аналогию. что есть две семьи. В одной семье баба пилит своего мужика постоянно, что что вот он типа такой отстойный, а в другой э, типа не пилит, по-моему, так. А, нет, там так было, что было две семьи, и в одной семье женщина своему мужчине ставит постоянно в пример другого мужчину. Постоянно. И вместо того, чтобы помогать ему вместе там с ней делать что-то классное, Да она постоянно его критикует, что вот типа, а вот твой одноклассник-то, он вот уже и на машине, и на марке ездит, и вот у него уже дом свой, а ты вот всё никак не это. Ну я написал эту статью, опубликовал в Инстаграме. Я думал, что люди поймут, что это метафора и как-то, значит, ну, дойдут до мысли, которую я хотел до них донести. Вместо этого я хлебнул, конечно, горюшко. потому что люди стали обсуждать эту семью, обсуждать на полном серьёзе, кто там прав, кто не прав. То есть у людей просто фокус сдвинулся из э, вопроса, ну, как бы, из той темы ради которой была написана статья, он сдвинулся полностью в то, чтобы обсудить эту конкретную семью, которую я для них нарисовал. Люди там додумывали их судьбы, искали объяснения там логические всего-всего, что они там говорят. То есть людей прямо сильно перекосилось внимание в сторону этой воображаемой, выдуманной, абсолютно не имеющей под собой никаких реальных оснований ситуации. Чувствуете, в чём проблема? То есть у людей, ну, можно сказать, срывает башню от того, что ты используешь такого рода аналогии, метафоры, потому что как как только человек узнаёт в, в этом себе своё, свою жизненную ситуацию, то он как бы такой: "О, классно, я что-то понял", да? И всё его внимание это как при позитивной предвзятости, его внимание полностью переключается на то, что он что-то понял. И он начинает в этом сам себя убеждать, начинает убеждать себя, что всё правильно, вот так и есть, и додумывает. Короче, вместо того, чтобы понять, что я хотел ему сказать, Человек увидел что-то своё, осгалюцинировал, понял что-то своё, и моя мысль до него вообще не дошла, и он даже не понял, что моя мысль до него не дошла. То есть он настолько увлёкся своим условным типа пониманием ситуации. Вот, поэтому если использовать метафоры, то, наверное, очень осторожными быть с семьёй, с женой вот с этими всеми делами, потому что здесь у всех есть с чем сравнить. Подводя итог этой мысли, надо сказать, что аналогия это, в принципе, по определению упрощение. У нас был сложный предмет, мы отбросили большую часть этой сложности, а оставшееся утрамбовали в какую-то там, э, в какую-то коробочку, используя аналогию. И благодаря этой аналогии эта сложность в её упрощённом виде может лечь в наш обывательский ум на те рельсы, к которым мы приложили аналогию. То есть мы взяли сложное понятие коррупции сменяемости власти, оно сложное. О нём нельзя сказать в двух абзацах, потому что там задействовано очень много интересов, историй, особенности госуправления это сложная штука на самом деле. И большинство вещей в мире важных, они сложны. Но Тёма отбрасывает всю эту сложность И говорит, что все на самом деле очень просто и приводит в семейную метафору. Так как у нас в голове понятие «найди себе жену» очень понятное, у нас уже лежат в голове рельсы, на которых эта метафора может работать, Тема отбрасывает все лишнее усложнение, отсекает, ставит на понятные нам рельсы эту мысль и катит в нужном направлении. И у нас создается впечатление, будто мы все поняли. На самом деле мы поняли только одну маленькую, ограниченную часть этой проблемы в искажённом благодаря стараниям Тёмы Лебедева в искажённом виде. И я не говорю, что это плохо. У Лебедева была цель убедить нас в определённой там картине мира. Мы эту цель, ну, в смысле, он эту цель исполнил. Это коммуникационная задача, чтобы мы увидели коррупцию, сменяемость власти под определённым углом. Более того, я с этой идеей согласен. То есть я считаю, что действительно то, о чём он говорит, имеет очень много там правильных проявлений в жизни. Но я понимаю, что я с этим согласен, потому что у меня есть мой некий личный опыт, который мне диктует, да, моё личное практическое, основанное на моей жизни понимание этой проблемы. А то, как Тёма это объясняет, с этим пониманием не связано. Тёма это объясняет через аналогию. И аналогия это по определению упрощает предмет и заставляет меня его увидеть с той позиции, с которой хочет автор. По сути, это способ пропагандировать свои идеи. То есть это пропаганда. Но пропаганда это нормально, это просто способ донесения своих мыслей до широкого круга людей. И она работает, особенно в таких инструментах, в совокупностью таких инструментов. Ну и чтобы уж окончательно впечатать эту идею, Можно вспомнить, что про власть можно использовать и другие аналогии и метафоры. Например, власть это сервис или власть от бога. Это же тоже метафоры, понимаете? Потому что власть на самом деле это не сервис, и власть на самом деле не от бога, но я могу использовать эти конструкции, чтобы по-своему повернуть эту идею, затолкать вам её в голову, используя уже знакомые вам рельсы. Таким образом, получается, что метафора это, ну, не знаю, вы берёте очень сложный формы кусок глины, убираете из него всё, придаёте ему определённую форму, ещё и такой: "А, ну это скульптура. А, ну это горшок. А, ну это ваза. А, ну это там что-нибудь ещё, это унитаз". То есть вот этот способ использован <смех> это как то, как мы используем метафоры. Мы придаём сложным предметам простую форму, ту, которая нужна нам. Ну ладно, хорошо. В оправдании метафор нужно сказать, что они бывают очень полезны. Приведу пример из своей собственной работы. Был 2019 год, мы с Антоном Маскелядо за этот год написали книгу о музыке, называется она Твой первый трек. Она рассказывала о работе в музыкальной программе Ableton Live, и там нам нужно было объяснить логику работы интерфейса, довольно непростую на первый взгляд. И мы использовали метафоры. Метафоры такие. Область с виртуальными инструментами мы называли оркестровой ямой. Мы говорили, что вы сажаете сюда в оркестровую яму своих виртуальных музыкантов. Вы даёте им ноты, и они потом играют. Внутри этой оркестровой ямы там были такие клипы с цифровой информацией о нотах, и мы их назвали нотными листами. Вы посадили музыкантов, теперь раздайте им ноты, чтобы они знали, что играть. Как и в физическом мире с этих клипов, вот которые нотные листы, мы могли снимать копии, отдавать скопированные в анны ноты другим музыкантам, менять эти ноты там и так далее. Также был дирижёр то есть сам музыкант. И он говорил инструментам, когда играть, а когда нет. Но только вместо живых людей у нас сидели виртуальные исполнители с цифровыми нотами. Всё это метафоры. Нет никакой ямы. Виртуальные музыканты на самом деле не музыканты, это какие-то алгоритмы генерации звука, машины. Нотные листы это просто области памяти, в которой может быть там произвольная длина, хоть не знаю, хоть гигабайты этих нот, никаких проблем. А То есть, понимаете, это всё метафоры, да. Но все эти метафоры настолько близки к реальности, что мы решили рискнуть. И без проблем, ну, как в итоге оказалось, что это не не составило для нас проблемы, мы перенесли примеры из реальности в этот цифровой мир. У читателя появилась ясная картина происходящего, а вот все побочные ассоциации, которые могли у него возникнуть в связи с тем, что это оркестр и яма, они, ну, не особо мешали. У меня был, да, есть всё ещё курс о видео и подкастах, и там мне нужно было объяснить принцип реверберации. Это когда звук в комнате звучит гулко. Ну и для этого мне нужно было объяснить, как эта гулкость получается. И я сказал, что представьте, что звук э, в комнате это такой лёгкий прыгучий шарик. Если ему легко отскакивать от поверхности, от стен, от потолка, то и звук будет легко отскакивать и разлетаться по комнате. А если шарик застревает, вязнет вка в рах, в шторах, да, то и звук будет как бы вязнуть, застревать в этой комнате. И вот этой самой гулкости не будет. Тут надо понимать, что метафора шанга, ш... метафора шарика для пинг-понга, она довольно грубая. И с точки зрения физики она вообще неверная, потому что волны в комнате отражаются совсем не так, как отражается шарик. А они вообще не, ну, нельзя сказать, что волны вязнут, они на самом деле деструктивно интерферируют, то есть волны отражаются, меняется их там угол, углы и энергия отражения, и когда они друг на друга накладываются, только тогда они компенсируются. То есть, по сути, поведение волны в пространстве в воздухе очень сильно отличается от поведения шарика в пространстве там от того, что он отскакивает. Но так как это метафора, я мог закрыть глаза на все эти неточности. потому что эта метафора служила одной цели, чтобы, ну, чтобы я объяснил человеку, что смотри, тебе комнату нужно наполнить всякими предметами, тканями, мебелью и так далее. Чем она более наполненная, тем меньше будет отражение. Это действительно так. То есть с практической точки зрения это действительно так. По другим причинам, но так. И когда человек захочет изучить тему поглубже, Он поймёт все эти нюансы, и он всё прочитает, там прочитает литературу, посмотрит ютубчики, и ему станет это всё более правильно и понятно. И он избавится от этой метафоры шарика. Но для начала мне нужно было рассказать про шарик, не углубляясь в детали. Бывают ещё метафоры и аналогии на грани афоризмов, устойчивых выражений, например, фраза как красная трявка для быка. Она постепенно усеклась до фразы просто красная тряпка. Это устойчивое выражение, оно крепко вошло в обиход и, в принципе, уже не требует расшифровки, и ошибиться с ним довольно сложно. Оно не вредит, но если удалить его, тоже, в общем-то, хуже не станет. Например, пишем такой текст: "Мнение о том, что у жизни в России есть и положительные стороны, как, тря... как тряпка для противников власти. В их глазах все стороны жизни в России должны быть негативными". То есть тут фраза была как красная тряпка для противников власти. И можно переписать без этой фразы. Противники власти остро реагируют на мысль, что в российской жизни есть положительные стороны. В центре их картины мира представление о том, что в России всё плохо. То есть вот эта фраза красная тряпка заменяется на на слово остро реагируют, всё нормально, никаких проблем с использованием этой конкретной метафоры у нас получается нет. Короче, будьте осторожны с метафорами. Они сами по себе неплохие, но они не должны лежать в основе вашего объяснения, они не должны быть центром вашего объяснения, потому что когда они становятся в центр, у вас появляется очень много проблем. Вы с одной стороны начинаете сильно эмоционально воздействовать на читателя, что может быть хорошо. С другой стороны, читатель может вас неправильно понять, а ну, то есть добавить какие-то свойства ненужные вам в вашей метафоре. Но также это выдаёт в вас попытку эмоционально воздействовать на читателя. А если вы читатель, обращайте внимание, где автор использует метафоры. И если там всё обильно и хорошо, и вы чувствуете, что у вас поднимается какой-то эмоциональный отклик на чуто метафору, Скорее всего, работают профессионалы. Они хотят вызвать вас на эмоциональную реакцию.